Глава 9. Координационный штаб СС Светлых сил. Обрывок чат-лога. Сэр, цель 19, замок южный. Ветераны, мощность защитного купола Вышерасчетной расчетной выпадаем из графика. Выслать подкрепление из резерва первой волны, отдельный отряд осадных машин и третью сотню галичан. Сэр, есть сэр. Доклад из пансионата «Ласковый ветер». Ко всем подозреваемым в терроризме лицам применены спецметоды категории «С». 12 задержанных начали дачу показаний. Трое согласились на сотрудничество. Продолжайте следственные мероприятия. Санкционирую допрос категории «Б». Сэр! Есть сэр! Доклад от диверсионных реал-групп. Питер-6. Сорван заход в виртуал для 78 офицеров топ-кланов рук Ластера. Группа запрашивает дополнительные конденсаторы для М-разрядников. Спецтранспорт с логотипом вирт-провайдера и усиление силового прикрытия. Несколько стычек с лишенными вирта-жильцами уложили наших силовиков на больничные койки. Москва-3. Сорван заход в виртуал для 62 офицеров и топ бойцов РУ-кластера. Задействованные контакты в полиции и мэрии исчерпали свои возможности. Группа просит выход на подконтрольных нам чиновников для нейтрализации независимого верт-центра на 1300 капсул. Даю добро на расконсервацию агентов, шахматист и музыкант. «Сэр! Есть сэр! Усиливается сопротивление в ну нублокациях. ПК-звезды выдавлены с третьей фарм-точек, задействованные силой противника до 6000 игроков». «Окей, okay. цифры в рамках вектора планирования. Переходите ко второй фазе операции. Удар по экономическим объектам противника». Сэр, есть, сэр! Доклады от наблюдателей. Объект кукла по-прежнему не обнаружен. По прогнозам аналитиков, наиболее вероятно появление объекта у целей 4, 19 и 28. Активируйте САП-планы Ловушка и приманка. Группам инструкторов у перечисленных целей выйти из стелса. Боевому крылу готовность 0. «Сэр, есть сэр! Внимание! Код желтый! Рассинхронизация оперативных планов, частичная потеря контроля над кланами! Правое дело! Отказ от уничтожения захваченных замков, перевод их в личную собственность номинальных лидеров! Основные силы клана увязли в бессмысленной резне молодняка в пределах городской черты! Лесные братья и...» Три восьмерки. Инструкторы не могут остановить мародерство на складах ингредиентов. График атаки на производственные мощности противника сорван. Вервольф самовольно снялся с места постоянной дислокации и пытается штурмовать второстепенную твердыню на севере кластера. Поступающие от кураторов приказы игнорирует. Утеряна связь с реал-группами Москва 1 и 4, Питер 2 и 3. Русские в ЕВА 4 начали масштабное стратегическое наступление. 90% мощностей аналитического иск «Ина» отдела переключено на задачи оперативного реагирования по Еве. Война, подтвердил я. И первый раунд мы проиграли. Оркус. «Тебе, как и самоуверенным ветеранам, ставлю на вид с занесением в грудную клетку. Проспали все, что можно». Контрразведчик привычно вытянулся в струнку. «Виноват». «Виноват их бьют. Приоритеты целей нашего вмешательства определены. Анализ развития ситуации. Наличные силы». Или штабу требуется время на завершение турнира по преферансу с призовым фондом из казенного серебра, которое, кстати, полагается сдавать в казну? «Да мы по маленькой, чисто символически!» Встрял было младкор, за что тут же получил пинок от аналитика. Андрей встал, привлекая к себе внимание и заглушая инцидент. Принялся бодро зачитывать цифры. «Наличные силы клана. 408 боевиков». Со средним уровнем в 177 единиц. Это девятнадцатая ступенька в рейтинге Ру-кластера. Однако, благодаря склепу, мы уверен, растем со скоростью 4 уровня в час. Вторая и третья линии – 129 гибридных классов и 96 чистых саппортеров. Клерики, энчантеры, портеры и же с ними. Я кивнул. Вполне увесисто. Лишь немного слабее агрессивных ветов. Ручеек желающих влиться в наши ряды не секает. При этом мы еще дотошно перебираем, внимательно рассматривая кандидатов на предмет гнили и червоточин. Берем едва ли каждого четвертого, отчего престижность детей ночи только растет. Плащи с эмблемой клана носят гордо на показ, как гвардейский значок на груди. Однако наши главные козыри... Распиханы по рукавам и со стороны мало кому заметны. В довесок имеем расплодившихся гончих семь десятков взрослых особей, плюс щенки подрастают уже третье поколение. Большинство именные в срыве. Кстати, На щедрых харчах долины популяция стаи увеличивается в геометрической прогрессии. Еще год-два, и мы столкнемся с проблемой австралийских кроликов. Уже сейчас создание инферно оттерли нас с ряда удобных фарм-локаций. Кампят сами, пожирая теплое мясо и нагуливая жирок. Откуда-то из глубин спирального данжона донесся возмущенный вой. Гончая... Приданная одному из отрядов на усиление и прокачку уловила направленный на стаю поток негатива и высказала свое «фе». Андрей смущенно закашлялся и продолжил значительно тише. Теперь по драконам. Доминошка за пределы долины вряд ли полезет, разве что Ленка сможет ее уговорить. А вот птенцов легко подбить на любую авантюру, причем каждый из них способен положить уйму незнакомого с их тактикой народа. Далее. У Харески и прочие наимиты капитала около трехсот разнокалиберных персоналей, практически удваивающих мощь клана. Я на мгновение прервал аналитика. «Добавь еще две сотни демонов Серебряного легиона. Уровни имеют пугающие, правда, с экипировкой, полный швах». Андрей кивнул и на мгновение подвис, добавляя инфу в оперативный планшет. «Так, на сладкое». «По средствам усиления мы превосходим объединенные силы любого альянса. Со стороны это выглядит как пехотный батальон, спереданный в его подчинение танковой дивизией. За это нужно благодарить Глеба с его умением извлекать бабло из навоза, лихой удачей и легендарным хомяком». «Я сдержанно кивнул, принимая заслуженные комплименты и старательно пряча гримасу неудовольствия». Привычка прибедняться, выработанная еще в реале, очень не любила, когда засвечивались мои истинные заработки и текущее благосостояние. Аналитик продолжил. «Имеем в наличии автоматические турели от приблуды, два десятка. Шняга эффективная и бесконечно дорогая. Дальнейшее производство застопорилось из-за полного исчерпания складских ингредиентов и отказа Дурина выделять дополнительные средства из казны». Андрей посмотрел на меня вопрошающим взглядом. Но я лишь пожал плечами. Раз не дал, значит, белорус действительно выгреб выделенные ему лимиты. Итак, в последнее время половина клана работает на его хотелке. Постройка чуда голема гигантским пылесосом выжирала все доступные ресурсы. Далее. Три мобильных купола с солидным запасом накопителей, пара десятков разнообразных баллист и стрелометов, рота тяжелого вооружения, дюжина големов-скаутов, столько же штурмовиков, ну и основной ударный кулак — восемнадцать тяжей. Следует учесть, что час боевой работы отряда обходится в 109 тысяч золотых. На стапелях безостановочно идут работы над джаггернаутом. Степень готовности — 80%. Ориентировочный ввод в строй через трое суток потребуется благословение божественной кровью. Глеб, что там с небожителями? Подсобят? Павший лично пообещал осветить механоида. Потенциальная мощь гиганта его впечатлила. Идея стать крестным отцом голема сочтена забавной. А значит, одобрено, В остальном не стоит ожидать от богов чего-то большего, чем рейдовый баф или минорное вмешательство. Весы колеблются, прилететь в ответ может не слабо. Ну и плюс личная паранойя. Силы пантеона укрепляют щиты вокруг астральных проекций. У них там намечается своя битва. Мы же наподобие мурашей под ногами. Возимся, щиплем за пятки. Оркус нахмурился. А ведь можем и за яйца укусить. Можем. И обязательно сделаем. Вплоть до полной кастрации. Так, с нашим списочным составом понятно. Что по стражам первохрама и прочим сочувствующим? Аналитик закопался в вирт-интерфейс. Мобилизационный резерв сил Альянса насчитывает порядка 7 тысяч штыков. Нужно понимать, что эта цифра относится исключительно к высокоуровневым бойцам первых линий. Общий же списочный состав зашкаливает далеко за 50 тысяч. Впрочем, нам от этого особой пользы нет. В основном это бытовой шлаг. Крафтеры, родственники, неприкасаемые. Принципиально не переходящие рубеж десятки. И прочая мелкоуровневая басота. Я, понимаю, еще кивнул. Соотношение боевых топов к балласту как 7 к 1. Довольно стандартно для большинства срыв кланов. В реальности земли армия в 15% от населения подкосит державу за считанные годы. Но Друмир такой оголтелый милитаризм позволял и поощрял. Ведь топы здесь не только расходная статья бюджета, но и главные добытчики». Какие силы альянсовцы могут выделить для проведения совместных операций?» Аналитик грустно усмехнулся. «Никакие. Более того, союзники синхронно требуют помощи. Под массированную раздачу попали все, обделенных не оказалось. Часть замков в осаде, хаос в подконтрольных локациях подвергаются диверсиям производственной мощности». «Досталось даже аукциону. С рынка точечно выкуплены ключевые компоненты наших основных крафтовых и доходных позиций. Цены на данные ресурсы задраны в потолок. При этом независимые рейтинговые агентства резко уронили индексы надежности темных кланов Рукластера. В долг никто не даст, даже под залог недвижимости». Оркус сжал могучие кулаки и с ненавистью прорычал. Как же грамотно работают сутки! аналитик подтвердил. Чувствуется почерк серьезной госконторы. В принципе, силы первой волны и вторжения не столь велики. 1015 20 вряд ли больше. Но альянсовцы вынуждены размазывать войска тонким слоем, защищая свои многочисленные объекты и локации. А вот противник бьет сжатым кулаком туда, где мы прикрываемся ладошкой с растопыренными пальцами. Инициатива полностью утрачена. Мы лишь запоздало реагируем на действия противника. Я поднял в небо указательный палец. Вот он, ключевой момент. Считаю, что необходимо зеркалить тактику врага, как в боксе, раздергивая внимание противника серией ложных и второстепенных атак по десяткам точек. Извлекаем штабные наработки для дня «Д», смотрим, что применимо на текущий момент. Будем бить врага по карману, сеять хаос, Ломать планы, перехватывать лидерство. Тех, кто ввязался в замес ради фана, лишим онова, а заодно опустим на опыт и деньги. Чистых же наемников капитала, ЧВК, иностранную спецуру и прочих идейных противников нужно жестко пускать под нож, дабы отбить привычку шариться по нашим землям». Подтверждая свои слова, я с хрустом вогнал в столешницу клинок «Лос», и щелчком выпустил из посоха вечно голодное адамантовое жало. Народ шарахнулся в стороны, лица, наконец, приобрели недостающую серьезность и решительность. Оркус согласно кивнул и, угрожающе рыкнув, пробил столешницу своим ятаганом. «Да будет так! Лучшим символом нашего миролюбия пусть встанут миллионы березовых крестов!» с покосившимися ржавыми касками вдоль бескрайних границ. «Да будет так!» Многочисленное острое железо застучало по несчастному столу. Посыпалась щепа, поползли трещины, и поверженная мебель рухнула к нашим ногам, символизируя неминуемое поражение супостата. «Слушай приказ по клану!» Я на минуту замолчал, приводя мысли в порядок. Работаем максимально жестко. По уже доведенной до вас информации, это не просто игровой ивент. Это война на уничтожение. Жрецам Макарии отлучать всех и вся навечно. Боевикам по возможности брать пленных будем наглядно отучать от забав с заложниками». «Особое внимание на пятнистых. Напрягайте же, черт, побери булки, или где там у вас искра Творца сидит. Пробуйте увести их в цифру или сорвать с груди медальон самоликвидации. Раскрепостите сознание, забейте на правила. В этом наша сила». Я вспомнил джедайских ухорезок, скрипнул зубами и одним усилием воли поднял в воздух чашку кофе. Удар крылом. Бум! — и невидимая бита разнесла фарфор в облако мокрой пыли. Эффектно! Хоть иди вокруг стола и аккуратно одним пальцем ставь на место отвисшие челюсти своих ближников. Вопросы! Нет вопросов! Тогда слушай мою команду! Кластер САСШ. Храм Гермеса. «Закрыто, мать вашу, сколько можно повторять!» Надрывался охрипший воин двухсотого уровня, назначенный комендантом национальной обороны храма. «Идет антитеррористическая операция! Покиньте двор немедленно! Никаких даров, квестов и благословений до полной победы над силами тьмы!» «Довольствуйтесь бонусом к опыту и божественными умениями!» Массивные двери были действительно задраены наглухо и дополнительно укреплены баррикадой из мешков с песком. Двойная цепь из взявшихся за руки игроков устало переминалась с ноги на ногу, однако свою задачу выполняла «Вражеский стелсер Камикадзе не пройдет». Кривоватые решетки ручной работы прикрывали окна. Через калитку заднего хода в святилище просачивались лица из приблотненного списка «А». «Гребаные русские!» — тихо пробурчал вымотанный комендант. Затем, разглядев приближающегося к нему незнакомого бойца в плаще английского клана «Непотопляемые», Мгновенно вскипел и перешел на крик. «Тупые островитяне! Эй, разбив! Закрыто! Кому говорят?» «Сэр!» — встревожно обратился к нему Брит. «Смотрите, что я нашел!» Поднатужившись, он вывалил из инвентаря легко узнаваемую тушку авиабомбы «Сотки». Комендант вздрогнул и, окончательно утратив голос, засипел. «Где? Где ты это нашел? Держи крепче, не урони!» «Конечно!» — кивнул незнакомец, а затем широко улыбнулся и демонстративно разжал руки. «Ой!» Бомба клюнула тяжелым носом и с хрустом уткнулась чутким взрывателем в каменные плиты. «Бам!» Коменданта спасла персональная обилка, глотающая разовый урон любой мощности, от единицы и вплоть до запредельных величин. Впрочем, уберегла лишь от взрыва, а вот о стену его приложило знатно. Затем по укрытому в стальную броню телу прозвенела шрапнель осколков. Сверху обрушился каменный град. Влажно заляпало что-то противно красное. Кровь толчками била из развороченного плеча, Взрывной волной, удерживающую щит руку, вырвала из сустава. Мелко дрожала нога, придавленная глыбой пугающих размеров. Однако остатков хитов вполне хватило, чтобы разглядеть второго островитянина, забегающего в храм через пролом, скалящийся щербатыми досками на месте ворот. В ушах звенело, и комендант никак не мог понять, что кричит грёбаный камикадзе. «Уе! Бу! Бу! Бу! Бам!» Ослепительное пламя вырвалось из здания. Крыша величественного строения подпрыгнула и, перекосившись, криво нахлобучилась поверх осыпающихся руин. Ощущение благодати, исходящей от алтаря, Пропала. Тонкая музыка небесных сфер обиженного молкла. Беспомощно прикрываясь уцелевшей рукой от падающих с неба обломков, комендант еще успел расслышать, как в северной части города, в районе малого храма Светлоликова, с коротким интервалом прогремела очередная пара взрывов. В клубах дыма никто не заметил закопченного белого чебурашку, высунувшего от усердия язык и выводящего на крупном обломке непривычные буквы кириллицы. Развалинами храма удовлетворен агент Че. Микрокластер Княжество Литовское. Низкоуровневый данжан пещеры Арха. В локации 288 игроков. У выхода из подземелья скопилось уже несколько групп. Путь наружу перекрывал устрашающего вида некромант с петом запредельного для нубов уровня. Под его охраной тройка гномов удивительно быстро выкладывала неприлично толстую стену из массивных каменных блоков. Четыре минуты оврала — И последний кирпич улегся на свое место. Мастер гном торопливо расписался по кладке, наложил дополнительные руны прочности и, прикрывшись спиной, утопил в растворе крохотный камешек силы. Некрас извлек из инвентаря свиток группового портала. Север Михалыч, ты всё?» Ага, кивнул гном. Полетели. Хлопок. И почти три сотни замурованных в данже европейцев смогли, наконец, оценить творение неизвестного каменщика. «Нерушимая стена» с автографом мастера. «За резню у стен изначального». «Броня» — 700. «Хитпоинты» — 40 тысяч. Минута молчания сменилась грустным риторическим вопросом. Господа, я надеюсь, что хоть кто-то уже успел прокачать групповой портал. Английский кластер. Зона «Золотые рудники Эльдорадо». В локации 1744 старателя. 2181 наемный «Непись Майнер». 220 топов охраны. Земля дрожала. От черного ущелья по направлению к главному богатству региона накатывала невиданная доселе волна монстров. Мчащийся впереди паровоза рыцарь смерти с тревогой косился на быстро тускнеющий кристалл силы, питающий голема скаута. Разглядев на радаре, что часть кропотливо собранных тварей начинает терять интерес, погоне и отставать, парень тяжело вздохнул и, активировав агрогенерирующую обилку, заложил крутой поворот. Вообще-то его клановая роль состоит в удержании на себе внимания мобов во время крупных рейдов, И только изощренная фантазия клан Лида усадила его в жесткое седло и погнала в высокоуровневую локацию собирать сюрприз для расслабившихся англосаксов. Замкнув вокруг твари очередную окружность и подхлестнув спецумением их ярость, рыцарь рванулся к узкому проходу, ведущему к изрезанной ручьями горной долине Эльдорадо. Монстры, играючи смели полусотню неписей стражи, втоптали в грязь топов охраны и с торжествующим ревом заметались среди отвалов пустой породы. Крошилось в щепу дорогостоящее оборудование, осыпались узкие лазы персональных забоев, вырезались высококлассные майнеры. Сотнями гибли старатели. Не меньше бед наделали твари, провалившиеся в многочисленные шахты крупных кланов. Размазывались по стенам рудокопы, сносился шаткий крепеж, отчего с оглушительным грохотом схлопывались целые подземные галереи. Рукотворный ивент начался. Ошеломленно глядя на дело своих рук, Рыцарь достал из инвентаря ведерко с краской и потрусил к идеально ровному скальному выступу. Как объяснял Глеб, наказание бессмысленно, если воспитуемый не поймет, за что ему прилетело. Замок Южный. Ветераны. Скрипя зубами от злости и бессилия, Стас глядел, как тяжелая батарея осадных орудий противника добивает малый защитный купол, прикрывающий ворота замка. Массивные требушеты хлопали многотонными противовесами, метая обломки скал в пару центнеров веса. Арбалетчики клана бдили на стенах, изображая из себя довольно косоглазае ПВО. Противник удачно импровизировал. Время от времени в люльку катапульты усаживался вражеский скаут и на десяток секунд превращался в одноразовый беспилотник, пролетая над замком и сканируя текущий расклад сил. Еще полчаса из флага придётся придется отпарывать очередную стилизованную башенку, уже вторую за сегодня. Что могут сделать три сотни защитников против полутора тысяч нападающих? «Координаты батареи Глебу сообщили?» Уже во второй раз спросил контрразведчика Череп, тем самым выдавая несвойственную ему нервозность. «Ибо клан погибал». Без внешней помощи их скоро отожмут к родовой твердыни, где объединившаяся тысяча бойцов примет свой последний бой в статусе владельцев недвижимости. Может, зря они доверились неназываемому, с его по-юношески наивным, пусть и быстро матереющим жрецом? Да. Обещал помочь. Хоть не представляю, что сейчас творится у него в привате под осадой половина замков Альянса. «Суки пятнистые!» С ненавистью прохрипел генерал. «Мне бы еще сотен пять бойцов для вылазки. Ты скинь Глебу координаты этой твари. Может, сотрет с его наглой рожи эту ухмылку. Да парней наших отобьет!» Стас покосился на ближайший пригорок, где под пижонским зонтиком удобно развалился в кресле камуфлированный наблюдатель. Рядом с ним на коленях стояла пятерка бойцов со стянутыми за спиной руками, задранными выше голов старательными охранниками. Тройка ветеранов и двое Глебовских из «Детей ночи». «А ведь это почти наверняка ловушка!» Череп кивнул. «Думаю, что первожрец это понимает, а если нет, то лучше нам разочароваться в нем прямо сейчас, прежде чем мы ушли за ним слишком далеко. А, впрочем, куда уж дальше...» Стас взглянул на тысячную толпу, скапливающегося перед атакой противника, перевел взгляд на выстраивающиеся перед воротами немногочисленные сотни ветеранов и тоскливо прокомментировал. «Четыре минуты до падения купола. Неписи охраны выкуплены под ноль». Произведена ротация бытового персонала на боевой. Гильдия наемников отказала в услугах, мотивируя сбоем в системе учета. Врут арсенал черного дня распечатан свитки, арты и фиалы, розданные на руки. Еще сотню бойцов перебросим из других замков. Там время жизни счета чуть подольше. А затем все. Рубимся сколько можем». Надеюсь, только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. «Портал!» — громко вскрикнул наблюдатель, привлекая внимание мрачных офицеров. И действительно, четко по переданным союзнику координатам распахнулась радужная арка, пропуская наружу одинокую фигуру первожреца. «Не понял!» — череп недоуменно наморщил лоб. «Что за хрень? Куда он прет в одиночку? Ока и слухача, срочно!» Стоящий рядом энчантер обеспечения послушно накрыл штаб аурой орлиного зрения и слуха волка. Картинка происходящего скачком приблизилась, а вот голоса разобрать не получилось. Слишком уж шумело тысячеголовое людское море. Глеб спокойно раздвинул ошарашенную охрану, неторопливо подошел к инструктору, вольготно развалившемуся на кресле и по киношному гладящего крохотного котенка. Нахмурившись, покосился на пленных, отрицательно покачал головой в ответ на приглашение усесться за столик с легкими закусками. Пятнистый безразлично пожал плечами и резким движением свернул котенку голову. Тушка уникальной ящерицы Метаморфа поплыла в очертаниях, серебристый мех сменился на зеленую чешую. Рябь пошла по астралу, замешивая в хаос пространственные координаты и делая невозможным применение магии перемещения в радиусе сотни шагов. За пределами астральной бури распахнулась пятерка порталов, и три десятка пятнистых бросились к Глебу сжимая круг и отрезая путь к бегству. Уважают и опасаются. Глеб презрительно улыбнулся, обвиняющим жестом указал на пятнистого посохом. Палец первожреца придавил подпружиненную кнопку и сверкнувшая розовое жало молниеносно пробила лоб врага, игнорируя полыхнувшую пленку индивидуального щита и прикалывая противника к спинке кресла. Удивленная маска застыла на лице инструктора, тоненькая полоска крови перечеркнула изумленное чело. Коротким движением Глеб стряхнул тело с обиженно дрогнувшего клинка и, крутанувшись вокруг своей оси, наискось рубанул по спинам охранников. Адамант не замечал преград. Стонущий воздух, вскипающая кровь, влажная плоть и сверкающая на срезе кость — все едино. Тела еще не осыпались кошмарной мясной нарезкой, а фигура Глеба уже рвалась навстречу первым противникам из числа пятнистых. Первожрец заметно ускорялся, его силуэт смазывался, уходя из-под цветов раскрывающихся сетей, вспышек заморозки и вскипающей болотом земли. Враги шли на захват, давя уровнями, числом, хитрой экипировкой и незнакомыми обилками. А вот Глеб шел калечить и убивать. Поголовье пятнистых требовалось проредить и адамант — лучший инструмент для точечных ликвидаций и массовых казней. Лопались кольца камуфляжных кольчуг, радуга алых брызг накладывалась на розовые дуги вопящего от упоения жала. От запредельных скоростей вездесущего клинка воздух вскипал перегретой плазмой. В глазах штабистов восторг начал сменяться суеверным ужасом. Среднеуровневый персонаж за секунды крошил неуязвимых пятнистых, демонстрируя невиданные ранее умения. Кто-то из офицеров сдвигался в сторону, щелкая скриншотами или захватывая потоковое видео. Кадры стоили того. Десяток ударов сердца и камуфлированные незнакомцы слаженно попятились, оставляя на земле не меньше половины поверженных товарищей. Тактическая пауза, проявившаяся в пространстве фигура тяжело дышащего первожреца и портальные арки исторгли из себя еще сотню пятнистых бойцов. «Все?» Или еще есть резервы? Видимо, все. Наемники рванулись вперед, явно игнорируя приказ на захват и по мстя за смерти соратников. Засверкала острая сталь, взревела убойная магия, замелькали клинки, рисуя узор летальных комба. А среди всего этого великолепия вновь пластично танцевала смазанная фигура первожреца. Только вот дрался он теперь с двух рук в убойной правой посох, в левой — паучий кинжал, стянущимся за ним шлейфом тьмы и ужаса. Многотысячные хиты Глеба обнулялись за секунды. Жадное пламя обугливало плоть Лёд сковывал мышцы, яд сжигал легкие, Мясо гнилью стекало с костяка. Броня не спасала от шинкующего тела железа. Однако первожрец раз за разом успевал дотянуться кинжалом до пятнистого тела, насаживая противника на девятку острых лезвий. Тело врага осыпалось мерзким клубком пауков, а фигура Глеба семафорила очередью фиолетовых вспышек, полностью восстанавливая жизнь и рапортуя о полученных новых уровнях. Небеса заклубились тучами. Среди плетения молний проявился божественный лик Лос, и ее полубезумный смех заметался над полем боя. С каждой принятой жертвой буря усиливалась, скорость роста жреца возрастала, А паучиха все явственней материализовалась в нашей реальности. Люди в ужасе падали на землю, зажимали уши руками, лишь пятнистые и первожрец вели свою битву. Глеб побеждал Вот уже риск погибнуть отошел на второй план. Новые уровни щелкали раньше, чем остатки наемников успевали ополовинить хиты противника. «Приготовиться к контратаке!» прохрипел череп, с трудом поднимаясь на ноги, изображенно глядя на поле боя. Теперь уже жрец наседал на сбившихся в кучу врагов, попавших в собственную ловушку и организованно отступавших. До границ безпортальной зоны добралось едва ли полтора десятка. Хлопки персональных гейтов, и Глеб остался... Один посреди сотни камуфлированных надгробий и шевелящегося ковра пауков. «Пора!» — беззвучно шепнули его губы, и фигура первожреца рухнула на землю. Разом открылись десятки порталов, накрывая деморализованную армию противника могучей волной злых воинов, детей ночи. «Открыть ворота!» Проорал череп и рванулся по лестнице со стены, торопясь возглавить контратаку. А посреди поля над телом жреца склонилась лос в обличье прекрасной девы и ласково гладила его слипшиеся от крови волосы.